Глава двадцатая Я выронил из руки дымящийся пузырёк и, чуть не проследившись, выдрал из бочины жвала арахны. Пусть нам и оставили десять процентов болевых ощущений, но когда тебе кишки пробивает зазубренный изогнутый штырь, приятного в этом мало. Голова паучихи, куда попало зелье смерти, растаяла, как пенопласт под струей пламени, а вот жвала так и остались торчать в моем теле. Я выдрал второе, глотнул эликсира и, закашлившись, откинулся на пол, стараясь не дышать слишком глубоко. Внимание! Новое уникальное мировое достижение. Игрок броневой первым в этом мире в одиночку убил Арахна, босс первого яруса подземелья, уровень 95. Приветствуйте нового героя! Награда за достижение. Плюс 2 к силе. Плюс 3 к удаче. Плюс 3 к выносливости. Плюс 50 к жизненной силе. Плюс 1 к силе духа. Плюс 2 к защите от физического урона. Поздравляем! Вы победили существо на 50 уровней выше вас, без помощи других игроков. Это уникальное достижение. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо завершить в течение 6 часов. Иначе награда будет аннулирована. первая Плащ Бойна. уникального класса, защита, 100, сила, plus 20, ловкость, плюс 10, выносливость, плюс 10. Второе. Плащ мага, уникального класса, защита, 100, энергия духа, плюс 20, сила духа, плюс 10, выносливость, плюс 10. Третье. Плащ рейджера, уникального класса, защита, 20, незаметность, плюс 10%. Ловкость, плюс 30, выносливость, плюс 5. Поздравляем, получен новый уровень, 43. Жизненная энергия плюс 40. Получено 20 свободных очков основных характеристик. Получено 12 свободных очков вторичных характеристик. Получено 4 свободных очка навыков. Поздравляем. Вы первый достигли 40 уровня. Все первичные характеристики, навыки и вторичные характеристики плюс 1. Поздравляем. Ваш питомец получает новый уровень 19. Фуф. Я уперся свободной ногой в тело паука. Выдергивая из-под него вторую. поднялся на ноги, прихрамывая, обошел тушу монстра. Черное тело с зеленым рисунком на спине в виде черепа зубастого гуманоида. Голова расстояла. Чему я был безмерно рад, и без нее видок у паучихи был отвратным. Я, щелкнув его на память, положил руку, собирая лут. Получено. Золотая монета – 36 штук. Серебряная монета – 12 штук. Медная монета – 8 штук. Жвало-аратны – 2 штуки. Браслет паука – Большой эликсир жизненной энергии – три штуки. Большой эликсир энергии духа – три штуки. Снегирь броневому «Я всегда знал, что ты козел. Дождался, пока мы уедем, и пошел в одиночку подвиги совершать». «Ага. У меня от таких подвигов до сих пор штаны мокрые и слегка тяжелевшие. Так вы уже уехали?» «Да. Пять минут назад отчалили. Тихим ходом. Денег с нас не взяли. Договорились, что будем обоз сохранять. И три-четыре сотни пеших нубов». Увязавшихся вслед за ним. Жалкое зрелище. прям как ты, два дня назад. Ясно. Давайте, удачи вам. И если вдруг снова окажусь в этих местах, до связи. Тебе привет от странника и резака. Удачи. Я дописал последнюю строчку и вытащил на свет полученный браслет. Браслет паука. Класс сверхредкий. Маскировка плюс пять процентов. Ловкость плюс пять. Сила плюс пять. Встроенное заклинание. Прочная паутина. Стан противника на 20 фунт Время заклинания может быть уменьшено иммунитетом к этому заклинанию. Увеличивает время действий заклинания паутина, прочная паутина, сверхпрочная паутина и алмазная паутина на 50%. Пока не случилось ничего непредвиденного. Выбрал награду за свершение. Плащ мага. Класс уникальный. Защита 100. Энергия духа плюс 20. Сила духа плюс 10. Выносливость плюс 10. Ограничение. уровень 50. «Класс, маг, друи, лич и другие. Приравненные к ним классы». «Опять пятидесятый уровень, которого у меня нет. Но это ничего. Надеюсь, сегодня я это упущение исправлю». Дожидаясь, пока раствор засохнет, прошёлся, собрал лут с мелких пауков. Тот был гораздо беднее, чем в прошлый раз. Но полученный в одно рыло всё равно превысил то, что я получил тогда. С босса ни кольца, ни заклинания нынче не досталось. Всё ограничилось только флаконом яда парализации. эликсиром энергии жизни и деньгами. Ну и ладно, по большому счёту, я не за ними сюда пришёл. Доли, иди сюда. Если скелетоны в комнату пролезут, выбивай их назад, на их территорию. Я тебе всё в силу и ловкость бросил. Если что, прыти тебе на это должно хватить. Распахнул дверь, вставил в центр единственный клинок, преграда так себе для тощего скелета, но, может, хоть на пару мгновений задержит. А это даст мне время на ещё один каст луча. Разорвал паутину, устаившись на поднимающегося скелета. Луч, луч, луч. Первый готов. Луч, паутина. Луч, луч. Второй пошел. Дезерентация. Луч, луч. Удар башкой пета в грудную клетку. Все закончено. Поздравляем. Получен новый уровень 44. Жизненная энергия плюс 10. Получено пять свободных очков основных характеристик. Получено три свободных очка вторичных характеристик. Даже как-то не интересно. Пожаловался я овце и направился посмотреть, как там водосток. Ещё раз зашпаклевав все трещинки, я остался удовлетворённым своей работой. Теперь настал самый грустный момент. «Доля, иди сюда!» Я прицепил к шипастому ошейнику верёвку и перевязал её к кольцу, к которому крепился канат от люстры, поставил рядом полную корзину с морковью и ласково погладил кудрявую чёлку. «Тебе, подруга, придётся побыть тут пару-тройку дней». «Сиди здесь, не грусти, жуй морковь, а мне пора умирать». А босс уже двинулся. Пришла пора предпринимать следующие шаги. Время пришло. Еще раз погладив по спине овечку, я скинул в сумку все доспехи и бегом понесся вперед, пробежал мимо обалдевших скелетов и помчался вниз по лестнице. Там меня встретил слитный залп арбалетчиков, но я сумел пробежать еще несколько шагов. До дверей, ведущих зомби, я не добежал. Впрочем, я к этому и не особо стремился. Они открывались от себя, и помехой в моем плане не станут». Свистнула лезвие двуручника, и моя голова, подлетев чуть ли к самому потолку, разбрызгивая струи крови, рухнула на пол, уставившись темноту невидящим взором. «Внимание! Вы умерли. На какой точке возрождения вы желаете появиться? Внимание! Вы выбрали точку возрождения». «Вы будете возрождены на камне возрождения деревня любимого под семью священного треба». Столпотворение игроков около дерева меня приятно удивило. «Это хорошо. Помощники мне нужны, но сначала надо сделать иное. Слава богам, новый служка со своим младшим братом уже ждали меня в оговоренном месте. Здорово, мужики!» Я серьезно пожал обоим руки и передал им по письму. «Мне с обоза передали вот эти письма». Но мне относить их по адресам некогда. Вот деньги, отнесите эти письма вместе от меня. Старости и кузнецу скажите, что их вам передал глава обозников. Всё ясно? Тогда бегите. Судьба деревни в ваших маленьких, но сильных руках». Парни серьёзно кивнули и разбежались в разные стороны. «Отлично, а теперь ручей». Я вскочил на булыжник, перекрывший старое русло ручья, и заупил, напрягая глотку. «Люди!» Кто хочет заработать за пять минут 2000 опыта? Естественно, тут же начался гвалт. Раздались десятки согласных выкриков. Конечно, такая куча опыта. Это для них сразу три 4 уровня. Тихо-тихо. Не все так просто. У меня есть задание на доставку воды в фортпост. Его через месяц будут восстанавливать. Надо сделать так, чтобы там была вода. Мне разрешено нанять 20 помощников. Но на халяву вы это задание не получите. С каждого желающего я возьму по 5 медиков. «Это чистый развод!» — тут же встали на игроки. «Тихо! Я не договорил!» — проорал я. «Заплатите только, когда получите опыт. Так что всё честно. Есть желающие!» На таких условиях согласились многие. Девчонок я отправил почистить канал от веток и мусора, а с мужиками подкопали булыжник оружием, и мы, упершись плечами, сковырнули его, перекатили, перекрыв им русло, по которому сейчас тёк ручей. Вода забурлила, понеслась по каменному жёлобу, в сторону форпоста, выгоняя из него визжащих девчонок. И ударившись о стену форпоста, потекла в щель, заполняя бассейн внутри сооружения. Пока хоть кто-то находится внутри данжа, прохождение его считается незавершенным. Так мне сказал странник. И его словам пришло немедленное подтверждение. «Поздравляем! Убит мёртвый паук. Уровень 1. Поздравляем! Убит мёртвый паук. Уровень 3. Поздравляем! Убит мёртвый паук. Уровень 1». Бассейн начал наполняться святой водой, сразу убивая вылупляющихся там полков и сообщения эти сыпались десятками. Очень скоро бассейн переполнится, и вода потечёт на пол, зальёт задраенный сток и потечёт дальше, разливаясь по полу. «Ну всё, народ, скидываемся монетами, не тормозим!» «Чё? Какой скидываемся? Где наш опыт?» «Ты мне зубы-то не заговаривай, гони деньгу!» «Да пошёл ты! Не видишь, у меня уровень не поднялся! Так восьмой остался!» Я поднял руку и почесал подбородок. Что за хрень? Действительно не поднялся? Сори, народ. Сбор денег отменяется? Я, видимо, еще задание не доделал. Занимайтесь своими делами и ждите, опыт должен прилететь. Я сокрушенно покачал головой и потопал к форпосту. У меня осталось последнее дело. Я поднял первый кирпич из привезенных на доли и начал закладывать вход в форпост. Через сутки данш откроется для всех желающих, а мне там лишние люди пока не нужны. Временно обойдутся и без этого данжа. Вот сделаю, что хотел, открою вход для остальных». Заложив последний кирпич, я вдохнул, вытер пот со лба и огляделся. Всё. Всё запланированное я сделал. Что теперь? Остаётся только ждать результатов. Но делать это, ничего не делая, я же себе все ногти до да плеч сгрызу от нервов. Может, пока ту горячую пещерку разведать? И это я не про девушку-игрока с шестым размером груди. пропорхнувшую только что мимо меня, а пронайденную в пустошах пещеру. Думаю, что сейчас я к этому готов. Поздравляем! Ветхий скелет, уровень 27, развоплощен. Это сообщение подтолкнуло меня к решению, и я устремился в пустоши. Сухая, мертвая почва потрескивала под моими ногами, рассыпаясь прахом. Крошечные элементали неспешно мигрировали по своим элементарским делам. Туман застил взор скрывая от него горизонт. Хорошо, что была мини-карта, ориентируясь по которой, я смог, не петляя в этом мареве, добраться до обнаруженной пещеры. Вчера, из-за окружающего ее тумана, я чуть не рухнул в нее, и только сильное увеличение жара, идущее из ее жерла, позволило мне вовремя остановиться. Сегодня такого жара я не ощущал. Украшавший мое благородное чело обруч довел сопротивление стихии огня до 64%, и все ближайшее от деревни пространство превратилось в прохладную пустыню. Даже жар, идущий из-под земли, ощущался как прохладный весенний ветерок. Я достал щит и направился к тёмному провалу. Правда, почти сразу щит пришлось поменять на кирку. Перед входом в пещеру мой взор привлёк на рост, похожий на ветку коралла. Адский куст. Пришлось пару раз хорошенько долбануть по нему киркой, отламывая его от скального образования. После этого он развалился на множество фрагментов, Из земли удалось поднять только небольшой кусочек размером с мизинец. «Ветка адского куста. Алхимический элемент. Поздравляем! Получен новый навык травничества. Теперь вы сможете с большим успехом собирать, опознавать и хранить найденные травы». Я еще раз посмотрел на кусок камня в своих руках. «Травничество? Что, серьезно?» Но система была серьезная, о чем и свидетельствовал последний лог. «Еще бы, при этом знать...» Что за свойство того, что у меня в руках? Это надо толочь добавлять вместо Виагры в чай, или просто засовывать в левую ноздрю ради профилактики гайморита. Надо будет с травницей посоветоваться, пусть научит разбираться во всей этой фигне. Или можно вложить десяток очков в этот навык. Однако он не выглядит сильно перспективным и нужным, чтобы тратить на него дефицитные очки навыков. А, перспективным. Тебе тут остались последние часы играть, ну, может, сутки. А ты думаешь о перспективах. С другой стороны, парни сказали, что можно вернуться к этому же аккаунту. Нужно будет с техниками поговорить. Они ребята нормальные, а вот руководительница проекта — это полная жопа. Как в прямом, так и в переносном смысле. Но попробовать надо. Тут и обстановка интересная, и девушки общительные. А уж жареная картоха с солеными пупурчатыми огурчиками. Ммм. Я сглотнул слюну и шагнул в темноту проема. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс «Пещера малых элементалей «Пустоши», «Вторая зона». Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения данжа – 50. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный класс выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Внимание! Через сутки инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет? Внимание! Навык первооткрыватель 2, плюс 1% получаемому опыту. Внимание! Новое мировое достижение. Игрок броневой первым в этом мире вошел в закрытый инстанс. Пещера малых элементарий, пустоши, вторая зона. Награда за достижение. Плюс 1 к навыку внимательность, плюс 1 к удаче. Поздравляем! Ветхий скелет, уровень 27, разоплащён. Я посмотрел на последнюю строчку, не понимая, причём здесь какой-то ветхий скелет. Но потом пришло ещё сразу три подобных сообщения. Поздравляем. Ветхий скелет, уровень 27, разоплащён. Поздравляем. Ветхий скелет, уровень 27, разоплащён. Поздравляем. Ветхий скелет, уровень 27, разоплащён. Теперь всё стало понятно. Намоленная сотнями игроков и освещенная богиней жизни водичка, разливаясь по полу, добралась до казармы. Бродящие там скелеты задымились, их ступни начали крошиться, разваливаясь на части, ноги подламывались, роняя кости на залитый пол, еще быстрее ускоряя процесс разложения. А вода, залив все пространство, устремилась к лестнице, бодрым ручьем стекая в подвал, оставляя за собой только груды дымящихся, разваливающихся костей. ну и ладно «Там всё идёт своим чередом, а у меня тут тоже есть дела». Я затушил зажжённый факел и убрал его в сумку. В пещере было достаточно светло и без него. Идущие вдоль стен полосы фосфорицирующей породы и растущие на них поросли адского куста давали достаточно света, чтобы всё было отчётливо видно, тем более в таком узком коридоре. Оплавленные стены, песок и мелкие обломки камней на полу — вот и всё, что здесь было». Прикрывая щитом, и держа наготове свой арсенал заклинаний, я не торопясь прошёл вперёд до поворота и, выглянув из-за угла, уставился прямо в глаза малого лаового элементаля. Ладно, ладно. Никаких глаз у него не было, но это не помешало ему моментально меня заметить, запыхтеть мини-гейзерами и зашуршать камнями в мою сторону. Паутина, святой луч, паутина оплетя основания элементаля тут же ярко вспыхнула, рассыпаясь пеплом. И тот продолжил движение, даже не затормозившись. Луч, дезориентация... Внимание! У противника, малый лавой элементарь, иммунитет заклинанию дезориентация. Полыхнуло, и мне в ногу ударил сгусток расплавленного камня. Внимание! По воздушному щиту нанесен урон 185, 170 из 355. Вот чёрт! Я перекинул щит за спину и рванул к началу пещеры. Внимание! По воздушному щиту нанесен урон 165. 5 из 355. От удара спину я чуть не повалился на пол, но смог удержаться и добежал до конца, припав на одно колено и спрятавшись за щитом. Удар щит, и по его поверхности потекли капли расплава. Дерево под металлом задымилось. Еще немного и загорится, несмотря на защиту. Луч, луч, луч! Грохот взорвавшегося элементаля просто оглушил. Взрывной волной меня швырнуло на пол, содрал остатки воздушного щита, обдрало доспехи. «Пилять!» — я ковырял пальцем в ушах. «Охренеть можно! Вот это долбануло!» Действительно, взрыв в закрытом помещении ощущался гораздо жёстче, чем на улице, а многочисленные рикошеты от стен на порядок увеличили количество прилетевших в меня осколков. Я поднялся, стряхнул с себя пыль, плеснул на щит водой из бутылки, охлаждая раскалённый металл и замер. из за поворота пыхтя и шипя вывалился клон моего первого противника